Глава сорок 44. Ясно же, что ничего путного из наших отношений не выйдет, ни за что на свете. И помехой тому не только усадьба. Представляю себе картинку. Выжатый как лимон, я вываливаюсь вечером домой, к примеру, после синакоса, а там меня ждет, не дождется креветка с билетами в оперу, Не куда-нибудь, а, в оперу. Да я все первое действие боялся одного, как бы урчание у меня в животе не заглушило этого Борова со шпагой, который был горластее пастуха, склекающего на поси коров. Креветки радоваться надо, что я в конце концов задрых. Не спящий я мог бы опозорить ее куда больше, например, во все сказать, что думаю обо всей этой дребедени. Она вовсе не радовалась. Я же видел. Но у нас не разные мнения чуть ли не обо всем. Политические темы мы ныне аккуратно обходим. Хорошо помню нашу первую стычку. Началось с того, что я показал ей в газете забавное, на мой взгляд, письмо от читателя. Окончилось кончилось тем, что она обозвала меня фашистом и заснула, отвернувшись к стене. И таких случаев было навалом. Теперь мы смущенно отводим глаза, если слышим по телевизору что-то, о чем наверняка возникнут разногласия. Мы явно родились под несовместимыми знаками зодиака, так во всяком случае сказала бы тетка Астрид, которая в это верила. У нас с матерью ее настоятельные рекомендации, как вести себя, когда Юпитер проходит по асценденту, вызывали усмешку. А однажды мне попалась в газете заметка о том, что все современные гороскопы ошибочны, потому что на протяжении веков календарь, который лежал в основе астрологии в римскую эпоху, сдвинулся более чем на месяц. Тетка Астрид пришла в такое отчаяние, что мы даже устыдились. Она представляла себя красивым, добродушным тельцом и настолько вжилась в этот образ, что никак не могла примириться с рыбами. Креветк тоже читает гороскопы, но чаще чтобы уязвить меня. Если б ты родился двумя днями раньше, то был бы натурой мечтательной и интересующейся искусством и эпикурейцем, который живет сегодняшним днем и не думает о завтрашнем. Раздраженно сказала однажды она, заглянув в предыдущий гороскоп. Судя по ее тону, я бы тогда котировался выше. Мечтательные фермеры, живущие сегодняшним днем, разоряются или попадают под трактор, бормотал я. На самом деле, возможно, только гороскопы и объясняется наша тяга друг к другу, к которому мы яростно противимся, по крайней мере, в последнее время. Хорошо бы поручить гадалке разобраться во всем этом. Может, виновато транзитное пребывание Венеры в 12-м доме одновременно с Марсом, или еще какая-то хреновина. Может, если изменить расположение этих кругов и линий, то когда-нибудь вздохнешь свободно, перестанешь сохнуть походым бледным креветкам и рванешь, к счастью закончившей школу домоводства мускулистый девицы и службы подмены а креветка могла бы успокоить свое сердце бородатым хмырём у которого двадцать книжных полок и которому дают отпуск на все лето мы продолжаем встречаться и после полуночного дня рождения но оба держимся на настороже и стараемся нагромозить друг перед другом возможно больше препятствий я не могу взять отпуск летом а если бы вырвался на пару дней в сентябре то хотел бы порыбачить на лофотеннах жизнерадостно говорю я Тебя это вряд ли устроит, правда? Нет уж, я предпочитаю авангардистский театральный фестиваль в Авиньоне в июле. Выставляет контрпредложение она и прибавляет: "Спектакли идут по-французски. Мы пытаемся убедить самих себя и друг друга, что с вечеринки надо сваливать, пока еще весело, иначе ничем хорошим дело не кончится. Я совершенно не хочу причинять креветке боль, мне легче отрубить себе оставшиеся пальцы". По-моему, она это не понимает. Я, например, не выношу, когда она начинает перечислять все гадости, которые этот Роберт подстраивал ее под другим А Креветка в последнее время ни о чем больше и не говорит. И стоит ей только сесть на любимого конька, как я чувствую себя виноватым, потому что мне чудится в ее голосе что-то вроде: "Вы мужики все такие". Иногда я позволяю себе реплику типа: "Ну штана его довела", и тогда Креветка начинает рвать и метать. «Но я же не Роберт, пытаюсь вставить я. Ты считаешь мужчин эгоистами, норовящими только попользоваться женщиной? Значит, раз я мужчина, то должен брать на себя вину за все, что творят другие мужики, а ты берешь на себя вину за весь обман, который допускали белые в отношении других раз. Ты ведь тоже белая. Она вовсе не ставила меня в один ряд с Робертом, говорит креветкой, не знает, почему я считаю нужным защищать его. Потом добавляет: "Спасибо, что он хоть не бил мэрту. И опять я чувствую себя виноватым за всех мужей, которые бьют своих жен. Ни к чему хорошему такие перепалки не ведут. После них остается заминированное поле, заминированное всем сказанным и тем более несказанным. а это мешает нашим играм, с которыми у нас поначалу был полный ажур. Конечно, если быть честным самим собой, моя главная проблема в другом. Я по-настоящему осознал ее только после смерти матери. Мне нужна женщина, которая создала бы подобие домашнего очага. Так и быть, она может разогревать покупные тефтели и печь торт из пакета. Может вешать вместо гордин деревяшки и покупать одежду вроде той, в которую тебя обрежает больница или другое государственное учреждение. Но она должна быть заботливой, должна что-то предпринимать, чтобы я наконец почувствовал себя дома уютно. Креветка, ясное дело, сказала бы, что я могу сам покупать себе тефтели, а на сильных вещей у меня хватает, кол не хожу. Но ведь я давно живу по принципу нос вытащил, хвост увяз, напихиваюсь едой, чтобы не помереть с голоду. Одеваю, чтобы не забрали в полицию. Скоро можно будет не волноваться, что я потеряю усадьбу и окажусь в общежитии, если не в ночлежке. У меня уже и так не лучше, чем в ночлежке. Пропади все пропадом. Я даже не знаю, с какой стороны взяться за этот чертов уют. Думаю, я бы обошелся и без постельных радостей, обходился же и подолгу. Однако, стать бездомным в собственной усадьбе прямо, скажем, не весело. А креветка, видать, не хочет мне помочь. Он не может